Глава двадцать Томас приговорен. Ко мне подошли два испанца и повели меня к лестнице вниз. Проходя мимо Томии, я как будто споткнулся и упал к ее ногам. Прощай, жена, что бы ни случилось, молчи. Жди меня у врат смерти, я иду за тобой. И она помогла мне подняться. Один же из солдат ткнул меня своим тяжелым сапогом. Кортес увидел это и грозно окрикнул его. «Я приказал вам стеречь этого изменника, но не бить его. Ты срамишь нас в глазах этих диких. Посмей только еще раз тронуть его, и ты будешь примерно наказан. Бери пример с этой женщины. Она, голодная, выпустила кусок изо рта, чтобы помочь ему. А ты что сделал? Отвезите его в лагерь смотрите. Не причиняйте никакого зла». «Солдаты повели меня». Оглянувшись, я увидел искаженное скорбью и отчаяние в лицо Атоми. Идя дальше, я прошел мимо Гуатымока, он подошел ко мне и крепко пожал руку. «Прощай, брат! Игра наша сыграна! Теперь нам пора отдохнуть! Благодарю тебя за твое мужество, твою помощь и дружбу, верную до конца!» «Прощай, Гуатымок!» «Ты пал, но ты велик в своем падении, и доблести твои покрыли тебя бессмертной славой. Прощай!» «Ну же, вперед! Что тут долго разговаривать?» — понукали солдаты. Меня посадили в лодку, и после нескольких часов пути через озеро Тласкалан мы пришли в испанский лагерь. Тут шатались кучками испанцы. Почти все они были пьяны, упиваясь мискалем по случаю взятия Тиноктитлана. Эти безумцы положительно бредили золотом и богатствами. Ради золота они последовали сюда за Кортесом и бились как львы, разжигаемые алчностью к золоту, которым, как они воображали их, засыпет Кортес, как только они доберутся до сокровищ Теноктетлана. Целыми днями и большую часть ночи испанцы играли в карты или кости, рассчитывая расплатиться, когда получат свою долю грабежа. Все это я слышал сквозь решетчатое окно своей тюрьмы. Слышал даже, как эти негодяи разыгрывали Атоми, мою жену, как продажную женщину, эту гордую, честную дочь великого и славного когда-то Монтесумы. В течение нескольких дней меня кормили и поили в волю, и никто не тревожил меня. Но я стал замечать что в лагере начинало царить какое-то недовольство, и однажды увидел через окно, что на площади, куда оно выходило, было большое сборище солдат. Затем сюда явился сам кортес на белом коне и в богатом одеянии. К нему приступили несколько человек офицеров и стали гневно высказывать какие-то неудовольствия, на которые он ответил довольно длинной речью, но расслышать ее я конечно не мог. На другой день после этого, Ко мне вошли четыре солдата и повели меня к Кортесу. Подле него, как всегда, стояла Марина. Кругом сидело несколько человек из его боевых товарищей. Некоторое время Кортес молча смотрел на меня, затем спросил. «Ваше имя Вингфильд? Вы полуангличанин, полуиспанец». Вы были осуждены воплощать собою некоторое время индийского бога Тецката, и мы спасли вас от смерти на жертвенном камне при взятии Калли. Но после того вы встали на сторону ацтеков и сражались с ними против нас. Вы были ближайшим другом и советником императора Гуатемока. Правда ли это? — Да, генерал, все это правда. — Прекрасно. Но теперь вы наш пленник, и, как изменник своей крови и своему народу, как человек белой расы, обогрявший свои руки кровью своих собратьев-христиан, вы заслужили смертную казнь, казнь через повешение, как изменник». «Так, стало быть, и говорить больше нечего», — спокойно заметил я. «Нет, ошибаетесь. Теперь остается еще сказать», — продолжал Кортес. Что, хотя преступления ваши несомненно велики, но я готов подарить вам жизнь и даровать свободу, даже устроить вам проезд в Европу, если вы согласитесь указать нам, где скрыты сокровища Монте-Сумы, которые были отняты у нас во время ночного сражения Нокте-300». Что вам известно место, где скрыты эти сокровища, в том мы имеем несомненные доказательства, поэтому не отпирайтесь. Была минута колебания, но я вспомнил свою клятву. Вспомнил, что подумала бы обо мне о Томи, если бы я оказался так малодушен, и отвечал «Я ничего не знаю о сокровищах Монтесумы. Прикажите меня казнить, генерал!» То есть вы хотите сказать, что решили не говорить нам? А пока не поздно. Даже ваша клятва от стека мне действительно теперь, когда этот народ стерт с лица земли. А богатство его — моя законная добыча. Я должен иметь это золото, чтобы заплатить моим доблестным товарищам, которые требуют награды за свою службу и труды. Поймите, что кроме уговора есть еще пытка. И как это мне не противно прибегать к этому последнему средству? Но если вы вынуждаете меня на это, я должен буду решиться и на это. Я в вашей власти, генерал. Я ваш пленник, и вы можете поступить со мной, как хотите. Но как доблестный воин и победитель, будьте великодушны к павшему неприятелю. Прикажите меня казнить без промедления. Я не могу этого сделать, хотя бы даже и хотел. Я здесь не просто генерал, а главнокомандующий, глава церкви и глава испанцев. На мне лежит ответственность за все и обязанности по отношению к моим товарищам. Итак, мне остается только предоставить вам выбор или указать нам, где скрыты сокровища Монтесумы. Или быть преданным в руки Дона Сарседа, до тех пор, пока он не найдет средства заставить вас сказать нам, что мы должны узнать. Услыхав эти слова, я понял, что от де Гарсия, если ему будет поручено пытать меня, трудно ожидать пощады. Но моя гордость и честь держали вверх, и я, превозмогая свой страх перед пытками, повторил еще раз, что мне ничего не известно. «Попросите сюда дона Сарседа», — сказал Кортес. Наступило молчание. Марина нагнулась к его уху и что-то горячо говорила ему. Сначала он слушал ее, затем досадливо оттолкнул от себя. «Не могу я этого сделать. Не могу пощадить его, когда товарищи требуют от меня золота. Они подозревают даже, что я украл его для себя, утаил от них». Дальнейшая судьба моя, быть может, даже жизнь, зависит от этого. И что для тебя этот человек? Он знает, где золото. Наш шпион видел, как он отправлялся тогда вместе с другим шпионом, который не вернулся более из этой поездки, которого они, вероятно, убили. Не утруждай же меня, Марина, своими просьбами. Ты знаешь, что у меня и без того много забот. Закрыв лицо ладонью, Кортес погрузился в глубокое раздумье. Обстоятельства вынуждали его, человека по натуре своей, отнюдь не жестокого и благородного, поступать против себя и во многом насиловать себя. «Что угодно, генерал!» — произнёс Гарсия, стоя со шляпой в руке перед Кортесом, мельком взглянув на меня. «Вы знаете этого ренегата Сарседа? Он говорит, что между ним и вами существует давняя вражда. Правда это?» «Что тому причины?» «Мне тяжело сообщить вам о том, генерал, но, скрыв от вас истину, я боюсь заставить вас думать обо мне хуже, чем я того заслуживаю. Когда я был моложе, я встретил в Англии его мать, красавицу-испанку, насильно повенчанную сугрюмым англичанином, отцом этого человека, истязавшим эту женщину, которая полюбила меня, а я убил мужа ее на дуэли». «Ты лжешь, убийца!» Воскликнул я, не стерпев этой клеветы, если бы не кандалы, которыми я был скован, я бы тут же на глазах у всех набросился на этого негодяя. Посмейте еще раз оскорбить в моем присутствии испанского дворянина, крикнул Кортес. Я не могу этого допустить. Благодарю вас, арседа за доверие. Теперь вот вам мое поручение. Этому человеку, известна тайна сокровищ Монтесумы. «Делайте, что знаете, но пусть он скажет, где они зарыты». «Слышите? Способы вырвать у него это признание я предоставляю вам!» «Прошу извинить, генерал, но такого рода обязанность не совсем подходит для испанского идальга. Я привык встречать врага в открытом бою шпагой или мечом, а не пытать клещами и каленым железом. Но раз вы приказываете, генерал, то я, конечно, принужден исполнить ваше приказание... При условии, конечно, что вы дадите мне письменное предписание действовать, как вы того желаете. Я выдам вам это предписание сейчас же. Дегорси откланялся и вышел с торжествующей улыбкой злодея. Меня же стража отвела обратно в тюрьму, где я оставила